Каждым днем Все позднее светало И лес стал таким прозрачным Что казалось обшарив вдоль и поперек Не найдешь ни одного листика Скоро и наша береза облетит Сказал медвежонок И показал лапой На одинокую березу Стоящую посреди поляны Облетит «Согласился ежик». «Подуют ветры», — продолжал медвежонок. «И она вся так и затрясется. А я буду во сне слышать, как падают с нее последние листья, а утром проснусь, выйду на крыльцо, а она голая». «Голая», — согласился ежик. Они сидели на крылечке медвежачьего домика и смотрели на одинокую березу посреди поляны. «Вот если бы на мне весной вырастали листья, — сказал ежик, — я бы осенью сидел у печки, и они бы ни за что не облетели». «А какие бы ты хотел листья? — спросил медвежонок. «Березовые или ясеневые?» «Как у клена. Тогда бы я осенью был...» Рыжий-рыжий И ты бы меня принял За маленького лисенка Ты бы мне сказал Маленький лисенок Как поживает твоя мама? А я бы сказал Мою маму убили охотники А я теперь живу у ежика Приходи к нам в гости И ты пришел А где же ежик? А где же ежик? А где же ежик?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 А что, ёжик, пошел за водой? Нет, сказал бы ты. За дровами? Нет, сказал бы ты. Может, он пошел к медвежонку в гости? И тут бы ты кивнул головой. А я бы пожелал тебе спокойной ночи и побежал к себе, потому что ты ведь не знаешь, где я теперь прячу ключ» и тебе пришлось бы сидеть на крыльце. Ну, я ведь остался бы у себя дома, сказал ежик. Ну, так что ж, сказал медвежонок, ты бы сидел у себя дома и думал. Интересно, этот медвежонок притворяется или по-настоящему не узнал меня? А я бы пока сбегал домой, взял маленькую баночку меда Вернулся к тебе и спросил А что, ежик еще не возвращался? А ты бы сказал А я бы сказал, что я есть ежик Сказал ежик Нет, сказал медвежонок Лучше бы ты ничего такого не говорил А сказал так Тут медвежонок запнулся Потому что с березы посреди поляны Вдруг сорвало сразу три листика. Они немного покружились в воздухе, а потом мягко опустились в порыжевшую траву. «Нет, лучше бы ты ничего такого не говорил», повторил медвежонок. «А мы просто побили с тобой чай и легли спать. И тогда бы...» «Я во сне обо всем догадался». «А почему во сне?» «Самые лучшие мысли ко мне приходят во сне», сказал медвежонок. «Вот видишь, на березе осталось двенадцать листиков. Они уже никогда не упадут, потому что вчера ночью я во сне догадался, что сегодня утром «Их надо пришить к веточке». «И пришел?» – спросил ежик. «Конечно!» – сказал медвежонок. «Той самой иголкой, которую ты мне подарил в прошлом году». тридцать комариков выбежали на полянку и заиграли на своих песклявых скрипках. Из туч вышла луна и улыбаясь поплыла по небу. Вздохнула корова за рекой, завыла собака и сорок лунных зайцев.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 Но лошадь ничего не сказала. «Где же лошадь?» — подумал ежик. И пополз прямо. Вокруг было глухо, темно и мокро. Лишь высоко вверху сумрак слабо светился. Полз он долго-долго. И вдруг почувствовал, что земли под ним нет, и он куда-то летит. Бул-тых!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 Разве кто поверит? И заковылял в тумане. Когда пришла пора птицам улетать на юг, и уже давно увяла трава, и облетели деревья, ежик сказал медвежонку, «Скоро зима, пойдем, поудем напоследок для тебя рыбки, ты ведь любишь рыбку!» И они взяли удочки и пошли к реке. На реке было так тихо, так спокойно, Что все деревья склонились к ней печальными головами А посредине медленно плыли облака Облака были серые, лохматые И медвежонку стало страшно А что, если мы поймаем облако, подумал он Что мы тогда с ним будем делать? Ёжик, сказал медвежонок «Что мы будем делать, если поймаем облако?» «Не поймаем», — сказал ежик. «Облака на сухой горох не ловятся». «Вот если бы ловили на одуванчик...» «А на одуванчик можно поймать облако?» «Конечно», — сказал ежик. «На одуванчик облака только и ловятся». Стало смеркаться... Они сидели на узеньком березовом мостике и смотрели в воду. Медвежонок смотрел на поплавок ежика, а ежик на поплавок медвежонка. Было тихо-тихо, было тихо-тихо, и поплавки неподвижно отражались в воде. — Почему она не клюет? — спросил медвежонок. Она слушает наши разговоры, — сказал ежик. Рыбы к осени очень любопытны. Тогда давай молчать. И они целый час сидели молча. Вдруг поплавок медвежонка заплясал и глубоко нырнул. «Клюет!» — крикнул ежик. «Ой!» — воскликнул медвежонок. «Тянет!» «Держи, держи!» — сказал ежик. «Что-то очень тяжелое!» — шепнул медвежонок. «В прошлом году здесь утонуло старое облако!» «Может, это оно?» «Держи, держи!» — повторил ежик. Но тут удочка-медвежонка согнулась с дугой, Потом со свистом распрямилась, и высоко в небо взлетела огромная красная луна. Луна! В один голос выдохнули ежик с медвежонком, а луна покачнулась и тихо поплыла над рекой. И тут пропал поплавок ежика. «Тяни!» — шепнул медвежонок. Ёжик взмахнул удочкой, и высоко в небо, выше луны, взлетела маленькая звезда. «Так!» — прошептал ёжик, доставая две новых горошины. «Теперь только бы хватило наживки!» И они, забыв о рыбе, целую ночь ловили звезды И забросали ими все небо. А перед рассветом, когда горох кончился, Медвежонок свесился с мостка И вытащил из воды два оранжевых кленовых листа. «Лучше нет, чем ловить на кленовый листик», — сказал он. И стал было уже задремывать, как вдруг кто-то крепко схватился за крючок. «Помоги!» — шепнул ежик у медвежонок. И они усталые, сонные, вдвоем еле-еле вытащили из воды солнышко. Оно отряхнулось, прошлось по узенькому мостику и покатилось в поле. Кругом было тихо, хорошо, и последние листья, как маленькие кораблики, медленно плыли по реке. Звезды низко кружились в небе, а одна холодная синяя звезда зацепилась за сосну и остановилась прямо против домика Ослика. Ослик сидел за столом, положив голову на копыльце и смотрел в окно. «Какая колючая звезда!» – подумал он и уснул.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 Вошел в дом и сел на табуретку. Чего тебе надо? Испуганным голосом спросил из-за печки медвежонок. Чайку пришел попить, прохрипел ослик. Странный голос, однако, у меня подумал он. Чаю нет, крикнул медвежонок, оставаясь за печкой. Самовар прохудился. Как? «Прохудился!» — проворчал Ослик. «Я тебе только на той неделе подарил новый самовар!» «Ничего ты мне не дарил!» «Это Ослик подарил мне самовар!» «А я кто же?» — удивился Ослик. «Ты волк!» «Что ты? Я люблю травку!»